Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора. Весь день стоит, как бы хрустальный, И лучезарный вечера, Где бодрый серд гулял и падал колос, Теперь уж пусто все, простор везде. Лишь паутины тонкий волос Блестит на праздной борозде, Пустеет воздух, птиц не слышно более, Но далеко еще до первых зимних бурь И льется чистая и теплая лазурь На отдыхающее поле. 22 августа 1857 года.